Глава восьмая На третий или четвертый день появилась на станции Сашина попутчица из Кежмы. Платок на голове сбился, в одной руке чемодан и сумка. На другой она держала младшую девочку, старшая тащила узел. Женщина протиснулась в помещение вокзала, обвела его беспомощным взглядом, не знала, куда приткнуться с детьми, куда поставить вещи. Где же она была эти дни? И, видимо, приютили знакомые, Хлопотали о билетах, но ничего не вышло. Саша подошел к ней: "Здравствуйте". Женщина вздрогнула, еле заметно кивнула головой, узнала. "Давайте помогу". Он взял ее вещи, повел вглубь вокзала, добыл место возле стены, положил чемодан, усадил на него девочек, пристроил рядом узел, подвел к очереди, где последним стоял высокий рыжий мужик. "Вот за ним и стойте. Даже если отойдете посидеть возле девочек". Он издалека виден, не потеряйтесь. Кивком головы она дала знать, что поняла. Не поблагодарила, не спросила, долго ли придется стоять за билетами. И он ее ни о чем не спрашивал. В таком состоянии вряд ли она могла вести связный разговор. Девочки захотели пить. Саша сбегал за кипятком. Потом она водила детей в уборную, грязную, загаженную будку недалеко от станции, а Саша караулил чемодан. На следующее утро остался с девочками, когда она отправилась на базарчик за хлебом и молоком. «Будете есть с нами?» «Я уже ел», — улыбнулся Саша. «Только не знаю, как вас называть, гражданка или товарищ». Женщина посмотрела на него испуганно. «Меня зовут Ксения». Без отчества, без фамилии, просто Ксения. Вот и познакомились. А меня зовут Саша. Ему хотелось добавить что-нибудь шутливое, чтобы подбодрить ее. Но Ксения смотрела через его плечо. Глаза округлились от ужаса. Оглянувшись, Саша понял, что ее испугало. В нескольких шагах от них патруль проверял документы. Ксения попятилась к стене, ухватилась за чемодан, метнула взгляд на детей, на патрульных, на дверь. «Не волнуйтесь», — тихо сказал Саша. «Стойте спокойно». Отстранив Сашу рукой и, не открывая его паспорта, патрульный шагнул к Ксении. Наметанный глаз. Сразу увидел новеньких. «Ваши документы, гражданка». Дрожащими руками она достала паспорт. Патрульный перелистал странички, кивнул на детей. «Дети чьи?» «Мои». «Почему не вписаны в паспорт?» «Они вписаны в паспорт отца». «Куда едете?» «В Красноярск». Патрульный вернул ей паспорт, двинулся вслед за товарищем. Ксения опустилась на узел, сжала голову руками. Вид этой несчастной Ксении разрывал сердце. И еще одна мысль точила: уже пятые сутки торчал он на станции Тайшет, а если сменится патруль, не поверит в его версию о теще. Саша присматривался к командированным. Может быть, из них кто-нибудь поможет, хотя и понимал, по одному командировочному удостоверению двух билетов не дадут, и все-таки приглядывался, а вдруг. Утром на шестой день он увидел возле кассы троих ребят. Молодые, веселые, напористые, стучат кулаком в окошко, вызывая кассира. Сразу подумалось, что это геологи, изыскатели. Хотя какие изыскатели? Какие геологи в январе в Сибири? Может быть, комсомольские работники? Не похоже. В одинаковых полушубках, валенках, шапках, за спиной рюкзаки. По разговорам, словечкам, шуткам определил, что москвичи – Обрадовался и этому, и тому, что правильно угадал в них изыскателей. Один парень был очень высок, но узкоплеч, с мягкими правильными чертами лица. Чем-то напоминал отца Василия, что сразу расположило к нему Сашу. Звали его Олег. Ребята называли Олежка, и выделялся он не только ростом, видимо, был тут старший. Из кассы вышел начальник станции. Олег обратился к нему. Когда же, наконец, мы получим билеты? Я же вам говорил, выполняем задание «Нарком пути». Если из «Нарком пути» литера должна быть. Я же вам объяснял. Наш институт производит изыскательские работы для «Нарком пути». Вы знаете, что проектируется ветка на Усть-Кут или не знаете? «Все знаю», — отрезал начальник станции. «Только местов нет. Будут места — поедете». «Мы будем телеграфировать в Москву», — пригрозил Олежка. «Хоть, Господу Богу, нету местов. Не дает нам Иркутск местов. Вы срываете проектирование дороги. Не пугайте. На себе я вас не повезу. Не шумите тут». И ушел. «Местов нет, билетов, вагонов», — засмеялся Саша, завязывая таким образом знакомство. «Скотина», — выругался Олешка. «Второй день манежит». «Второй», — повторил Саша. «Я уже шестой не могу выехать». Разговор завязался, — Ребята работали в проектном институте. Саша так и не расшифровал его сложной аббревиатуры. Составляли задания на проектирование железнодорожной ветки «Тайшет-Усть-Кут». Летом были в экспедиции, проводили изыскания. Потом вернулись в «Тайшет» на основную базу. Закончили здесь камеральную обработку и везут материал в Москву. Олежка даже оказался Арбатским, живет в Большом Афанасьевском. Учился в девятой школе в Староконюшеном переулке. «Я знаю эту школу», — сказал Саша. «Бывшая Медведниковская. Мы туда ходили в гимнастический зал. Я ведь тоже с Арбата, из дома 51, где кино «Арбатский Арс». Знаешь? Олежка знал. И кино «Арбатский Арс», и Сашин дом. Там у него живут друзья. Например, Мелик Парсаданов. «Гриша?» «Ну да. Так ведь я с ним в одном подъезде живу». «А с его сестрой Ритой? Риту знаешь?» «Ну, конечно. Я с ней в одном классе учился». «Ну что ж», — улыбнулся Олег, — «приятно тебя здесь встретить». Его дружелюбие ободрило Сашу. «Слушайте, ребята», — в полголоса произнес он, «помогите мне уехать. У меня нет командировочного». «Как же ты здесь очутился?» «Дела сердечные», — нашелся Саша. «У нас командировка на троих», — задумался Олежка. «Будет кассирш командировочная рассматривать», — — возразил другой парень Курносый со светлым чубом, но почему-то с армянской фамилией Вартанян. «Будет», — сказал Олешка. «А ты его воткни в командировку, она же от руки написана». Олешка вынул из кармана командировочное удостоверение. Оно действительно было написано от руки, но на казенном бланке и заверено печатью. «Вот здесь и впиши», — показал Вартанян. «А в Москве как?» в москве зачеркнем скажем еще кого-то хотели послать потом передумали и вычеркнули а где такие чернила найти о господи неужели все сорвется и зачернил обыкновенные фиолетовые чернила но где их достать здесь на вокзале может у кассира есть чернила саша старался скрыть волнение в голосе может у кассира попросить снова появился начальник станции проходя хмуро спросил у олега до «Да красноярска поедете Там прямой на Москву. Поедем. Давай командировочные. Олег отдал удостоверение. Начальник приложил его к косяку двери и, окинув недовольным взглядом ребят, спросил: "Сколько вас, четверо?" Ответил Олег. На углу удостоверения начальник станции написал: 1164. Первая цифра означала номер поезда, вторая количество билетов. Большая удача. Из Красноярска можно доехать до Новосибирска или даже до Свердловска. А там поезд на Москву каждый день. Саша протянул деньги на билет. Олег не взял. В поезде рассчитаемся. 116-й придёт через два часа. Спасибо, ребята. Спасибо скажешь, когда билеты возьмем. Третий парень в разговор не вмешивался. Улыбнулся иронично, когда Саша сказал про дела сердечные. Не поверил но и не протестовал, чтобы ему взяли билет. Стоял, повернувшись лицом к двери, слушал речь Вышинского. «Это банда уголовных преступников, ничем не отличающихся от бандитов, которые оперируют кистенями и финкой в темную ночь на большой дороге. Это шайка разведчиков, террористов и диверсантов». Этим политическим деятелям ничего не стоило развинтить рельсы, пустить поезд под откос, загазовать шахту и спустить в шахту несколько десятков рабочих, из-за угла убить инженера, поджечь завод, взорвать в динамитной яме детей. Вместе со всем нашим народом я обвиняю техчайших преступников, достойных одной только меры наказания – расстрела, смерти».